420. -е. Как накопить силу применением учения в жизни? Каждая примененная на практике мысль, мощь дух усилит. Прилагать учение в жизни можно всегда, постоянно ставка бы выразителем того, чему оно учит. Применяющий учение является его выразителем, то есть тем, кто является свою огненную истину огни йоги Выявлять собою истину, кто на это дерзнет? Но о силе дерзания сказано достаточно, чтобы понять эту мощь. Дерзновение крылья дает.